Смоленск. Июль 1941. «Рашид Горевич, батальоны докладывают, немцы уже полностью заняли южную часть города. С минуты на минуту они перережут последнюю пока еще свободную дорогу на Москву. Нужно срочно отправлять колонну, иначе я не могу ничего гарантировать», закричал начальник НКВД Смоленска, выслушав доклад и положив телефонную трубку. «Товарищ Гудков, я все понимаю, но команды из Москвы пока не было, значит, будем ждать, майор». Во дворе со страшным грохотом разорвался крупнокалиберный снаряд. В кабинете начальника Смоленского отдела глав ювелирторга Галиева осыпались все стекла, но ни начальник НКВД города Гудков Сергей Владимирович, ни хозяин кабинета, казалось, даже не обратили на это внимания. «Товарищ генерал!» Без разрешения заглянул в кабинет молоденький лейтенант. «Связи нет!» «Черт знает что!» Гудков тяжело опустился на стул и, сняв фуражку, бросил ее на засыпанной штукатуркой и осколками стекла стол. «Немедленно высылайте делегата связи, чтобы через пять минут связь была восстановлена». Над площадью совсем низко, с характерным звуком, напоминающим тонкий виск, пронеслись два Шмидта, поливая все вокруг из пулеметов. Отпрянувший было от окна, Рашид снова выглянул. Грязная вся в засохших комьях глины, четверка с выведенным белой краской номером 145 на башне и восемь новеньких полуторок, крытых брезентом с надписью на синих деревянных бортах почта, как заговоренные абсолютно невредимыми, стояли в тени пыльных тополей. «Не понимаю, что мы ждем. Немцы уже в двух кварталах отсюда». Гудков тоже мрачно посмотрел сначала в окно, а потом на сидящего в углу кабинета, уже не молодого, но жилистого спортивного телосложения капитана с тремя эмалевыми шпалами на темно-синих петлицах. Этот офицер МГБ приехал два часа назад с порога по свойски, за руку поздоровался с Рашидом Галиевичем, уселся в уголок и с тех пор не проронил ни слова. — Сергей Владимирович, познакомьтесь, — поймав взгляд Гудкова, проговорил Галиев. «Капитан Пустовалов Иван Иванович, он поедет с вами. Специально прибыл к нам из Москвы, но общее руководство в любом случае остается за вами». Генерал сцепил руки на затылке и, потянувшись, опять посмотрел за окно. Еще вчера все улицы города были забиты беженцами. Автомашины, повозки, велосипеды и подводы, груженные домашним скарбом, непрерывно двигались в сторону Москвы. Этот огромный и, казалось, неиссякаемый поток людей закончился к утру сегодняшнего дня. Это могло означать только одно — немцы ворвались в город, и все те, кто не успел уйти на восток, так и остались по ту, другую сторону фронта. Теперь шоссе за окном было пустынно. Ветер лениво гонял по щербатому асфальту, тучи бумаг, кругом валялись брошенные во время последнего воздушного налета вещи. В пыльном квете догорала, завалившись на бок, МК. «Не понимаю, к чему этот риск, почему нельзя было отправить весь груз по железной дороге? Позавчера же отправляли спецвагон в Москву. Что мешало прицепить еще один?» Продолжал возмущаться Гудков. «Что они там ждут, пока немцы проедут по этой самой улице?» И майор с досадой кивнул на окно. «И тем не менее, майор, будем ждать». Галиев повернулся к присутствующим и укоризненно посмотрел на начальника НКВД. «Вы, товарищ Гудков, кадровые офицеры. Должны лучше моего знать, что бывает с теми, кто не выполняет приказы». Галиев, высоченного роста татарин, стриженный на застегнул новенький китель с двумя генеральскими золотыми ромбами в петлицах, продолжил. «Тем более я считаю Москве видней, когда и каким способом отправлять груз». Видимо, на этот счет имеются определенные оперативные соображения, о которых нам с вами знать не обязательно. От нас требуется только одно выполнить приказ. Еще три дня назад он был сугубо штатским человеком. Однако начальство в Москве, вероятно, вспомнило его боевое прошлое. В молодости Рашид несколько лет отчаянно дрался с басмачами в песках Туркестана. О его кавалерийском эскадроне ходили легенды, но сейчас о лихом красном командире напоминал только потемневший орден боевого красного знамени на груди. «Но связи с Москвой нет, и, учитывая сложившиеся обстоятельства, неизвестно, сколько времени займет восстановление линии», продолжал нервничать начальник НКВД. «Товарищ Гудков, я повторяться не буду. Всем ждать». И, кстати, дайте команду, пусть еще раз проверят грузовики. Механики уже занимаются. Хорошо. Сопроводительные документы и опись у кого? Один экземпляр у меня, второй у старшего инкассатора. Телефон на столе, усыпанном битым стеклом, зазвонил так неожиданно, что все присутствующие невольно вздрогнули. Слушаю, товарищ шестой. Березина на связи. Начальник торга поднял трубку. «Так точно. Все готово к отправке. Немцы от нас в двух кварталах. Проскочат, уверен. Понял. Разрешите приступить к выполнению задания? Есть!» Рашид положил трубку на рычаг аппарата и кивнул Гудкову. «Можете выдвигаться. Помните о неукоснительном выполнении всех без исключения инструкций. Колонну поведете по старой Смоленской дороге на шоссе Минск-Москва, ни при каких обстоятельствах не соваться. Оно перерезано немецкими танками в районе Ярцева. Рашид Галиевич внимательно посмотрел на Гудкова. Напоминаю, движение строго по графику. Остановки делать только в установленных пунктах. Очередность машин в колонне по возможности не менять. Надеюсь, вы полностью отдаете себе отчет в том, что груз не должен попасть к немцам, независимо ни от каких обстоятельств. Вы в замыкающей машине, капитан Пустовалов головной. Все понятно? Вопросов нет? Тогда приступайте к выполнению, иначе действительно будет поздно. И помните, контроль за ходом операции осуществляет нарком внутренних дел. Лично. Есть приступить к выполнению задания. Гудков бросил руку к фуражке, отдавая честь. С облегчением вздохнул и, несмотря на явную склонность к полноте, проворно выскочил из кабинета. Бегом пересек большую приемную. Кубарем скатился на первый этаж, где в томительном ожидании курили бойцы, и, отдав команду по машинам, выскочил на улицу. По обе стороны пустынной дороги тянулся бесконечный березняк. Колонна, беспрепятственно миновавшая пригороды Смоленска, начала движение в сторону Вязьмы. Пылившая впереди четверка угадывалась только по реву мотора. Гудков, ехавший в замыкающей машине, по Пояс высунулся из кабины, пристально вглядываясь в небо. Товарищ майор, вы бы сели в кабину, и если что, самолеты издалека услышим. Гудков недовольно покосился на водителя, но сел нормально, откинулся на спинку сиденья и даже постарался придать своей позе некоторую беззаботность, продолжая, впрочем, тревожно коситься на небо. Раньше он никогда не был трусом, храбро сражался в гражданскую, рвался воевать в Испанию. И не его вина, что начальство решило оставить его в родном городе. Родина решила, что в своем кабинете он нужнее, чем в оливковых рощах Гренады, где сражался с фашистами и умирал братский испанский народ. Но в один роковой день все изменилось. Тогда его, начальника городского Угрозоска арестовали по ужасному в своей нелепости обвинению в связи с английской разведкой. И потом уже ничто для него не имело значения. Ни кошмара ночных допросов, ни издевательства молодых, не знающих жалости следователей, ни даже внезапное освобождение. Он сам каждой клеточкой своего организма чувствовал, что некий стержень внутри него сломался. Он продолжал ходить на работу, ловить преступников, подписывать уголовные дела, но это был уже совсем другой человек. Человек, который боялся, боялся сделать что-то не так и вновь оказаться в сырых подвалах областного НКВД. «А теперь на мою голову свалился еще этот капитан из Москвы», неприязненно подумал Гудков. «Значит, мне по-прежнему не доверяют». И он снова почувствовал, как неприятный холодок страха разрастается в груди. Гудков опять тревожно посмотрел на небо. Высоко, среди легких перистых облаков, медленно ползли на запад три тяжелых бомбардировщика ТБ. Вокруг них, то пчелами взумая вверх, то ястребами падая вниз, резвилась пара краснозвездных истребителей сопровождения. Внезапно, совсем низко над дорогой, едва не задевая своими серебристыми брюхами брезентовые тенты автомашин, пронеслись два мессершмита. Снова высунувшийся из кабины гудков, казалось, даже разглядел бледное лицо немецкого летчика. Через мгновение вражеские самолеты ушли уже далеко, но впереди было хорошо видно, как они заходят на вираж, набирая высоту и перестраиваясь для атаки. Майора, прошив холодный пот, он сразу понял, пара заходов с воздуха и от колонны ничего не останется. Однако с высоты, стремительно набирая скорость на перерез, им решительно шел в бой советский истребитель. Строй немецких машин смешался, Пара разослась в стороны, пытаясь уйти от внезапной атаки, но было поздно. Из-под крыльев советской машины брызнули огнем пулеметы. Один из немцев задымил и сразу, быстро теряя высоту, потянул в сторону леса. Второй немецкий самолет свечой взмыл вверх, пытаясь сбросить с хвоста юркую краснозвездную машину. Громкий треск пулемета впереди колонны отвлек майора от воздушного боя. Машины одна за другой начали резко тормозить, останавливаясь, едва не налетая друг на друга. Гудков выскочил из кабины, но впереди, за плотной стеной пыли и дыма, уже ничего не было видно. Пробежав вперед метров сто, он налетел на танкиста в черном комбинезоне без шлема, который, больно схватив майора за руку, столкнул его с обочины в кювет. Только теперь, когда глаза немного привыкли к ядкому дыму, он понял, что произошло. Они все же нарвались на невесть, откуда взявшихся здесь немцев. «Тридцать четверка» уже вовсю чадила жирным черным дымом, но продолжала огрызаться короткими пулеметными очередями. Из-за грохота орудийного выстрела заложила уши, но Гудков, проследив за торопливыми жестами танкиста, увидел в поле несколько белых парашютных куполов и еще не погашенных немецкими десантниками. Мгновенно оценив обстановку, майор, наклонившись плотную к вихрастой голове танкиста и пытаясь перекричать грохот боя, громко приказал: Задержите их, сколько сможете, и отходите в лес. Судя по тому, как энергично закивал головой танкист, смысл приказа до него дошел, и Гудков, хлопнув его по плечу, бросился к грузовикам, сбившимся в нелепую кучу на самом виду у немецкого десанта. Несколько раз, споткнувшись о растянувшуюся на дороге гусеницу 34-ки, майор добежал до головной машины. По пути вспомнив, что километра за полтора до этого места они миновали вполне сносную грунтовую дорогу, уходившую влево от шоссе в лес, Гудков принял решение. План родился молниеносно. Другого выхода все равно просто не было. Подбитая 34-ка, намертво вставшая поперек дороги, отрезала колонне путь вперед. Отдав водителю полуторки приказ разворачиваться, он подхватил из кабины автомат и тут столкнулся с капитаном Пустоваловым. «Занимай оборону, майор. Я разверну колонну». Гудков согласно кивнул в ответ и побежал собирать бойцов. Через несколько минут цепь из бойцов сопровождения заняла оборону. Немцы грамотно рассредоточились по нескошенному полю залегли и теперь вели прицельный огонь по автомашинам которые как неповоротливые черепахи то сдавая назад то подавая вперед явно мешая друг другу никак не могли развернуться на узкой дороге гудков краем глаза увидел как немецкая пулеметная очередь угодила в деревянный борт одного из грузовиков белоснежная надпись почта брызнула щепками и мгновенно покрылась паутиной черных дырок На обочине, регулируя движение автомашин в полный рост, не обращая никакого внимания на рой трассирующих пуль, шныряющих вокруг, стоял капитан Пустовалов. Наконец машинам удалось развернуться, и они помчались назад, к Смоленску. Немецкий десант, видя, что добычу уходит, перешел в наступление. Однако в этот ответственный момент вновь проснулось орудие четверки, и несколько артиллерийских выстрелов заставили немцев торопливо залечь. Минут через десять, окончательно убедившись, что колонна уже ушла на значительное расстояние, а значит находится в относительной безопасности, Гудков дал команду отходить к лесу. Из шестнадцати бойцов сопровождения на лесной поляне удалось собрать всего одиннадцать человек. Последними подошли капитан Пустовалов и два танкиста-волоча под руки своего раненого в ногу командира. Пока бойцы оказывали ему первую помощь, Гудков вместе с капитаном изучал карту местности. Лесная дорога, по которой должен был вывести автомашины старший инкассатор Иван Тимофеевич, давала небольшой крюк и километров через пять выходила к реке Вопь. К счастью, с обозначенным на карте мостом, по последним данным, полученным Гудковым еще в Смоленске, в районе этого самого моста должны были находиться регулярные части 152-й стрелковой дивизии. Ситуация складывалась пока терпимая. Напрямик через лес до означенного моста, судя по карте, не более полутора километров. Оперативные документы. Разведсводка номер 53, штаб Западного фронта. Первый противник в течение 22 и 23 июля, напрягая основные усилия на Витебском и Смоленском направлениях, подтягивает силы с целью ликвидации нашей смоленской группировки. На небельском направлении противник стремится завершить наступательные действия в направлении Небель Великие Луки, перебрасывая части сил из района Небель, городок на Ильино, Торопец. На Могилевском направлении противник перешел к активной обороне на реке Сож, одновременно продолжает окружать Могилевскую группировку. На Рогачевском и Пинском направлениях противник продолжает сосредоточивать силы для перехода в общее наступление. Второе. Невельское направление. Противник в течение 22 и 23 июля, завершая наступательные действия силами 5-6 дивизий против нашей Невельской группировки, производит перегруппировку сил из района Невель, городок на Ильино, Торопец с целью обеспечения Витебского направления от флангового удара с севера. В районе Новосокольники и Великие Луки бои местного характера. Для организации противотанковых районов противник приспосабливает населенные пункты, леса, овраги, ущелья и гати. Третье — Витебское направление. На Витебском направлении противник основными силами, ведя наступление в направлении Ярцево, успеха не имел. Одновременно подтягивает до двух пехотных дивизий в район Велиш, Кресты, Соловьёва. С целью обеспечения прикрытия от флангового удара наших частей с севера. В районе Карповка, станция Ломоносова, противник подготавливает рубеж для обороны. По данным авиации, в период 6.00-17.00 23 июля отмечено движение колонн по шоссе-Невель Усвяты, Лопатина, Соловьева, Велиш, Кресты Ильино. и подход колонны до батальона танков в район Духовщина. Четвертое. Смоленское направление. На Смоленском направлении противник подтянул до трех свежих дивизий. Пятая пехотная дивизия, дивизия СС и пехотная дивизия неустановленной нумерации. В район Каспля, Рудня, Комиссарова и до одной механизированной дивизии и танковой дивизии в район Ленина, Красная. С утра 23 июля противник перешел в наступление в общем направлении на Смоленск и несколько потеснил наши части на юго-восток от Рудни. В районе Ельня, Казанка, Починок, частями 17 и 18 танковых дивизий противник перешел к частичной обороне с целью обеспечить сосредоточение имперской дивизии СС для последующего перехода в наступление на Смоленск Драгобуш. В районе Коробкина, Рябцево, юго-восточнее Смоленска продолжаются бои местного характера. Действия группы «Гудериана» поддерживаются первым авиационным корпусом. Пятое. Могилевское направление. На Могилевском направлении противник, перейдя к обороне на реке Сош в течение 22 и 23 июля, удерживал за собой восточный берег у Критчева. Передовые части 4-й танковой дивизии двигаются вдоль шоссе на Рославль. В результате боя на рубеже Петровичи, Студенец, 39-й танковый полк, неся большие потери, отошел в район Мстиславовичи. В районе Могилева противник силою до 5 дивизий продолжает вести бой с Могилевской группировкой. Шестое. Рогачевское направление. На Рогачевском направлении противник в течение 23 июля продолжал сосредоточение частей в районе Поречье с целью нанесения флангового удара по частям 21-й армии. В районе Новой Быхов противник силами 31-й пехотной дивизии с танками перейдя в наступление в направлении Довск успеха не имел и понес потери до двух батальонов пехоты. На Пинском направлении противник продолжает теснить наши части на восток. Вывод. Противник в течение 21-23 июля на всем фронте ввел до трех 4 свежих дивизий и, производя перегруппировку войск на центральное направление, главное усилие направляет на ликвидацию смоленской группировки ударами трех дивизий с запада на Смоленск и одновременно пытается завершить окружение наших войск в районе Ярцево, обеспечивая главный удар в районе Кресты, Ильино, Соловьева, На Невельском направлении главные усилия направлены на предотвращение отхода наших частей на восток. На Рогачевском направлении противник создает угрозу левому крылу нашей армии.